Глава двадцать девятая — Вы уж больше не пропадайте так, а, ваше сиятельство! — попросил Игнат, встретив меня на пороге дома. — Ну или хотя бы записку оставьте. Разве ж можно так делать? Я с улыбкой обнял старика. — Я тоже очень скучал по тебе. Игнат вытер рукавом кстати набежавшую слезу. — Так, в глаз что-то попало, — смущенно объяснил он. «Ну, ладно, рассказывай, как ты тут жил без меня?» «Спокойно жил, ваше листво, простодушно ответил Игнат. И «Господин Люцерн заходил, помог мне сорняки на клубники вывести, Мы потом с ним варенье варили». «Попробуйте». «Обязательно», — рассмеялся я. «Кстати, у нас сегодня вечером будут гости. Надо бы заказать еды поболее». «Да я заказал», — закивал Игнат. «А потом господин Иевлин прислал зов и сказал, что сам все привезет». Пришлось заказ отменять. Я покачал головой. Ох уж эти повара! Не доверяют ничьей кухне, кроме своей собственной. Ну, нам же все равно проще. А что ты там говорил по поводу письма от Его Величества? — Есть, есть письмо, — подтвердил Игнат. Оно у вас, в кабинете на столе. Ну — тогда я пойду взгляну. Я прошел в кабинет, взял со стола плотный конверт с золотым имперским гербом. Сгорая от любопытства, распечатал его и достал письмо. Оно оказалось на удивление коротким и интригующим. «Александр Васильевич! Все, что угодно, только не утка!» И ниже стояла размашистая подпись императора и его личная печать. Я удивленно хмыкнул и озадаченно почесал пальцем переносицу. «Так, а что бы это могло значить?» «Что, дружеская шутка или тайный шифр?» Мелькнула шальная мысль послать зов Его Величеству и попросить все-таки объяснений, но это было бы немыслимым нарушением этикета. Оставалось только мучиться любопытством и надеяться, что в конце-то концов все прояснится. Вот пусть Его Величество сам и присылает зов, если сочтет нужным посвятить меня в подробности. Я бросил письмо на стол и сел в кресло, откинувшись на спинку. «Ну, наконец-то я дома». Мне всегда нравились головокружительные приключения, но возвращаться из них в родной дом вдвойне приятнее. В груди родилась волна тепла и прокатилась по всему телу от пяток до макушки. — Ты тоже рад, что я вернулся? — весело спросил я, подняв глаза к потолку. И получил ответ в виде еще одной теплой волны. Едва я успел принять душ и переодеться, как за окном послышался звук мотора. Тревожно и мелодично звенели бронзовые колокольчики на ограде. Я выглянул в окно и увидел, что к калитке подъехал изящный кабриолет серо-стального цвета. За ним неторопливо переваливался сбоку-набок грузовой автомобиль. Это прибыл бывший императорский повар в сопровождении Анны Владимировны Гораздовой. Ну, а в фургоне, очевидно, привезли обещанные продукты. «Игнат, отпирай погреб!» — крикнул я, сбегая по лестнице, чтобы встретить гостей. «Добрый день, господин тайновидец!» — ворчливо окликнул меня бывший императорский повар. «Ваша калитка заедает». Он был похож на барсука, который никак не может попасть в уютную нору. Одну минуточку рассмеялся я. «У этой калитки есть свой секрет». Коснувшись ладонью ограды, я попросил дом впустить гостей, и калитка тут же открылась. «Анна Владимировна настояла на том, чтобы продемонстрировать вам свадебное меню», — объяснил господин Иевлин. «А у вас сегодня намечается вечеринка, и я решил, что это самый удобный случай». «Самый удобный», — подтвердил я. «А что у нас будет в меню? Я расскажу об этом чуть позже». Пообещал повар. «Сначала надо на продукты выгрузить». «У вас э, холодильный шкаф имеется или погреб?» «А Игнат вам все сейчас покажет», — улыбнулся я. И посторонился, пропуская молчаливых грузчиков, которые уже понесли к дому первые коробки. «Я понимаю, что мы свалились к вам, как снег на голову», — сказала Анна Владимировна, из-под лобья взглянув на меня. «Но вот ваше мнение для меня очень важно. Я надеюсь, что это не доставит вам неудобства». «Нисколько», — заверил я девушку. «А как мой отец отнесся к вашей затее? Кстати, он не собирается приехать?» Анна Владимировна нерешительно ковырнула песок носком изящной туфельки. «Я предлагала Василию Игоревичу нас сопровождать, но он почему-то отказался. С ним происходит какая-то перемена. Вы знаете, он ведь рассказал мне тот сон, но ну, когда вы открыли сарай и выпустили его». «Надо же, он запомнил», — удивился я. Да, во всех подробностях улыбнулась Анна Владимировна. И он был очень смущен. Она понизила голос. — Вы знаете, мне кажется, Василий Игоревич хочет наладить с вами отношения. Но он еще не готов. — Ну, стало быть, не будем его торопить, — усмехнулся я. — Времени у нас предостаточно. Мы прогулялись по саду, пока грузчики разгружали фургону, Посмотрели клубничные грядки Игната. Низкие кустики были усыпаны спелыми ягодами. Возле особенно крупной ягоды сидела большая серая жаба и неторопливо лакомилась клубникой. Я хотел было ее прогнать, но Анна Владимировна не позволила. Магический дар природы не позволял ей обижать жаб. «Жабы не едят клубнику», — объяснила она мне. «Это мерзкие слизняки высасывают плоды. А жабы едят слизняков. Вот оно как», — удивился я. «Вот уж не знал». — Сколько всего удивительного на свете! — и подмигнул жабе. — Прошу прощения, ваше высочество. Жаба недоверчиво покосилась на меня огромными глазами с золотистой радужкой. Потом мы любовались плотным перламутровым туманом, который все еще скрывал место постройки будущей обсерватории. А потом нас отыскал господин Ивлин. — А, вот вы где! — с упреком проворчал он. — А я вас жду. Но ну, будете смотреть меню? Разумеется, успокоил я повара. Мне очень любопытно. Меню занимало три страницы мелким шрифтом. В нем значились пять салатов, горячие закуски, паштеты, жульен из белых грибов, двенадцать разновидностей бутербродов с икрой, копченым мясом, твердым сыром, оливками, три варианта горячих блюд. На отдельном листе красовался перечень десертов. И это не считая свадебного торта. Я внимательно дочитал список, и мне стало совершенно ясно, что голодным не уйдет никто. Но вот один пункт особенно привлек мое внимание. Жареная утка с брусничным соусом. «Утка — Утка? — спросил я, удивленно приподняв брови. Мне сразу же вспомнилось письмо императора. — Да утка! — ворчливо подтвердил господин Иевлин. — Между прочим, мое коронное блюдо. А вам что-то не нравится? — Да, ситуация была трудная. Если я с порога попрошу внести изменения в меню, то повар может обидеться. А с другой стороны? — А с другой стороны, просьба императора теперь была совершенно ясной. Вот что угодно, только не утка. — А интересно, откуда его величество узнал, что поваром на свадьбе будет господин Ивлин? Впрочем, это наивный вопрос. Наверняка для этого существует особая придворная канцелярия. — Так чем же вам не угодила утка? Господин Иевлен сурово насупившись, ждал моего ответа. — Я обожаю уток, — заверил я повара, — и с удовольствием попробую ваш вариант. Успокойный повар с достоинством ударился на кухню нарезать бутерброды. А на ограде снова зазвенели колокольчики, И, извинившись перед Анной Владимировной, я отправился встречать первых гостей. — Саня, я тебя убью! — Севопожарский негодующе размахивал связкой баранок. Еще в прошлый раз я убедился, что артефакторы — народ основательный, и никогда не приезжают в гости с пустыми руками. А вдруг у хозяина в доме шаром покати? «Да — Не успокойтесь вы, ваше седельство! — по-отечески добродушно проворчал Кузьма Петрович. — Вон наш господин тайновидец, Вернулся целехонькой! — А я потому и злюсь! — честно объяснил Сева и пристал ко мне. — Ты где был? — я развел руками. — По снам прогуливался. — Ничего себе! — оторопил Сева. — Прогуливался он! А мы тут целую неделю места себе не находили! — Но у каждого своя магия! — ехидно улыбаясь, напомнил ему Кузьма Петрович. — Вот вы человек рабочий, ваше седельство! — Должны вставать с рассветом и сразу за инструмент браться, а иначе из Востока-то не выйдет. «Слышал — Слышал? — кивнул мне Сева. — Вот что, Саша, в следующий раз возьмешь меня с собой. Я, знаешь ли, тоже мечтаю хорошенько выспаться. Затем Владимир Гораздов отвел меня в сторону. — Я вижу, что у вас открылась новая грань магического дара. — Негромко спросил он. — Так и есть, — кивнул я. — И перстень, который вы сделали, замечательно в этом помог. — Ну что ж, я рад. Просто улыбнулся Гораздов. «Вы знаете, у меня теперь столько заказов. Столичные маги наперебой заказывают артефакт усиления дара. Просто необходимо расширять мастерскую». «Значит, у вас есть еще один повод для радости», — усмехнулся я. «Кстати, тунилонцы не против вашего соседства и хотят с вами сотрудничать. Можете переезжать хоть завтра. Но это замечательная новость. Нужно сказать об этом Игорю Владимировичу». Но вот удивил всех Миша Кожемяка. Он пришел не один, а со спутницей. На богатырскую руку Миши, с любопытством оглядываясь по сторонам, опиралась продавщица из магазина купца Сойкина. — Знакомьтесь, это Настя, — покраснев сказал Миша. — А я помню, — улыбнулся я. — Очень приятно видеть вас у себя в гостях. Миш, я надеюсь, тебя не выдернут на службу посреди праздника? — Ну, тут все может быть. «Важно!» — кивнул Миша, украдкой косясь на Настю. «У полицейских очень трудная работа. А у нас сейчас такой ковардак творится в управлении». «А что там у вас случилось-то?» — поинтересовался я. «Да нагрянула инспекция из министерства. Проверяют все старые дела, особенно те, которые вел прудников. «Что ж, сочувствую!» — кивнул я, прекрасно понимая, чем вызвана проверка. «Это наверняка Зотов постарался» не простил его небрежного отношения к делу картографа Кляева. «Но в таком случае не будем терять времени», — предложил я. «Отдыхайте и веселитесь». Игорь Владимирович немного опоздал. «Я не хотел мешать твоему общению с гостями», — объяснил он, выбираясь из мобиля. Как всегда, дед выглядел элегантно. Он небрежно опирался на трость, в которой был скрыт короткий трехгранный клинок. Теплый ветер с Невы трепал его седые волосы. — Ну-с, как? Прогуляемся, — предложил он мне. — А с удовольствием улыбнулся я. Мы направились к задней калитке моего сада, подальше от шума и суматохи. Кажется, я поступил немного неразумно, — честно признался Игорь Владимирович. Дал волю эмоциям. — А что случилось, — поинтересовался я. — Да Ярослав разозлил меня своим поведением. Он решил, что я хочу сделать тебя своим наследником, и обвинил меня в этом. — Ну что ж, неожиданно, — только и смог сказать я. — А откуда у него появились такие мыслишки-то? Дед раздраженно передернул плечами. — Да не знаю я. Где-то я промахнулся с воспитанием сыновей. — Ну, надеюсь-то, вы его успокоили, — поинтересовался я. — Нет, — после паузы ответил Игорь Владимирович. Мы ссорились, и в этот момент его предположение показалось мне не такой уж и плохой идеей. В общем, я промолчал. Он остановился и посмотрел на меня. «Это вы сейчас серьезно?» — изумился я. «Так вот, почему вся дядюшкина семья ополчилась против меня». «Ну, я не вечен, Саша», — вздохнул дед. «Кому-то придется заботиться об интересах рода. Для меня это дело всей моей жизни». «Я понимаю», — кивнул я. «Я знаю, что у тебя другой дар и другой путь», — дрогнувшим голосом сказал дед. «Но вот что ты мне посоветуешь?» «А вам точно нужен мой совет? Или вы уже все решили?» «Нужен, нужен». «Тогда дайте вашим сыновьям больше свободы», — сказал я. «Вот пусть они отвечают за род не перед вами, а перед собой. Пусть у них будет право на ошибки». Позвольте им повзрослеть. — Это очень трудное решение. Помолчав, сказал дед. — Мне нужно подумать. — Только, пожалуйста, не сегодня, а? — улыбнулся я. — Вот сегодня разрешите себе отдохнуть? — Ты ведь тоже хотел о чем-то поговорить со мной, — вспомнил дед. — Да, — кивнул я. — Но чуть позже. Хотя... В этот момент я увидел, что возле задней калитки стоит Савелий Куликов. — Как, еще один гость? — понял Игорь Владимирович, проследив за моим взглядом. — Иди, встречай. Он улыбнулся по-доброму, с едва заметной завистью. — Подождите здесь, — предложил я. — Возможно, наш разговор не придется откладывать. «Привет — Привет! — кивнул я Савелию и открыл калитку. — Заходи. — Александр Васильевич, я пришел вас поблагодарить. Савелий выглядел немного растерянным. — Ну что ж, это приятно, — весело улыбнулся я. — Я не вовремя, — забеспокоился Куликов, прислушиваясь к веселому гомону голосов, который долетал из беседки. Я махнул рукой. — Да это пустяки. Ты как раз вовремя. — Познакомлю тебя со своими друзьями. Вы, — Вы знаете, что отец назвал мне координаты места силы? — Да, знаю, — кивнул я. — И отец просил меня передать эти координаты вам. — Я хочу выполнить его просьбу прямо сейчас. Место силы находится... — Подожди! — остановил я его. — Ну, куда ты так торопишься? Ну-ка, пойдем со мною. Мы подошли к деду. — Но, господа, знакомьтесь, — предложил я. — Игорь Владимирович, глава рода Воронцовых. Ему по силам организовать любую экспедицию. Дед вежливо поклонился, с интересом глядя на Куликова. — А это Савелий Куликов, — продолжил я, — сноходец. Ему известны координаты места силы в северных морях империи. Дед изумленно поднял брови. «Саня, а ты не шутишь?» «Новое никому неизвестное место силы?» «Да, именно так», — улыбнулся я. «И это место силы открыл отец Савелия. А Савелий предлагает нашему роду равное партнерство в поисках. С него координаты места, с нас подготовка экспедиции». Как вам такая перспектива О «А сведения-то точные?» «Недоверчиво?» спросил дед. «Абсолютно!» кивнул я. «Вот за это я ручаюсь». «Тогда это нужно немедленно обсудить», — загорелся дед. «Так что пройдемте, пройдемте, молодой человек». «Игорь Владимирович!» — остановил я деда. «Отец Савелия погиб, разыскивая это место, и он просил меня позаботиться об интересах сына». И я согласился. — Я учту это, — серьезно кивнул дед.